На утро состоялось последнее свидание шакала с господином госенсом Шакал позвонил ему после завтрака, и оружейник имел удовольствие сообщить, что работа выполнена. В одиннадцать часов господин Дюктан сможет подъехать. Да, и пусть непременно захватит все, что нужно для примерки. Он, как и в прошлый раз, приехал за полчаса до назначенного, а в руках у него был купленный тем же утром поддержанный фибровый чемодан, А уж в нем маленький дипломат. Тридцать минут он озирал улицу и, наконец, неторопливо подошел к парадному господину Госенса. Тот сразу отворил на звонок, и шакал, не дожидаясь приглашения, проследовал его кабинет. Госенс запер за ним входную дверь и старательно притворил дверь кабинета. — Новых сложностей не возникло? — спросил англичанин. — Да нет, на этот раз обошлось без сложностей. Бельгиец достал откуда-то несколько свертков мешковины, положил их на стол и принялся развязывать, редком укладывая стальные трубки, отделанные под алюминий. Потом, не глядя, протянул руку, и шакал подал ему чемоданчик с винтовкой. Части винтовки одна за другой точно входили в стальные футляры. — Хорошо пристреляли? — спросил оружейник, не прерывая работы. — Пристрелял хорошо. А взяв оптический прицел, госен заметил, что болты жестко закреплены бальзовым клеем. «Жаль, что пришлось заменить прежние болты на эти. Маленькие они», — сказал он. «С теми, конечно, было гораздо удобнее и надежнее, но что поделать, иначе прицел в трубку не влезает». И прицел скользнул в трубку, словно клинок в ножны. Все части ружья исчезли в футлярах, остались стальная закорючка и пять патронов. Это отдельно. Он взял затыльник приклада, показал незаметный надрез в коже, упрятал туда спусковой крючок и заклеил надрез черным пластырем. А заклейка выглядела как заплатка, очень естественно. Из ящика стола он достал черный резиновый цилиндрик полтора дюйма в диаметре и два в высоту с торчащим посредине нарезным шпеньком. «Ввинчивается в нижнюю трубку», — пояснил он. Вокруг шпенька были пять гнезд и в каждый он вогнал патрон до самого капсюля. — Когда завинтите до упора, патронов не будет видно, — сказал он. — А резиновый наконечник — это очень даже натурально. Англичанин молчал. — Как вам кажется? — спросил Гассенс, немного встревожившись. Ни словечко не вымолвив, англичанин поочередно рассмотрел трубки, потряс каждую из них, не забренчит ли, но они были проложены изнутри двойным суконным слоем. Самой длинной была 20-дюймовая трубка для ствола с казенником. Остальные размерами около фута вмещали верхний и нижний стержни приклада, глушитель и прицел. Кроме них имелся затыльник приклада с запрятанным в кожаной обивке спусковым крючком и резиновый цилиндрик с пятью патронами. Угадать во всем этом охотничье ружье или винтовку убийцы не было никакой возможности. «Превосходно!» — неторопливо одобрил шакал. «Лучше и быть не могло». Бельгиец был доволен. Он сам знал себе цену, однако похвала была ему приятна, как всякому другому, а к тому же похвалил его очевидный знаток. Между тем шакал снова обернул мешковиной трубки с винтовочными частями, плечевой упор и резиновый наконечник, обернул и уложил их в фибровый чемодан, а дипломат вернул оружейнику со словами «Он мне больше не понадобится». До поры до времени винтовка полежит здесь. И положил на стол две сотенные пачки фунтов. «Итак, мы с вами в расчете, господин Гуссенс. «Да, сударь», — отозвался бельгиец, пряча деньги, «если у вас больше нет ко мне никаких пожеланий». «Одно есть», — сказал англичанин. «Не забывайте, пожалуйста...» о чем я вас предупреждал две недели назад. — Я не забуду, сударь, — вполголоса проговорил бельгиец. Он снова испугался. — А вдруг этот учтивый убийца решит, что мертвый, молчаливее живого? — Да нет, не решит. Начнется расследование, и высокий англичане окажется на подозрении у полиции, прежде чем успеет пустить в ход винтовку, упрятанную в чемодан. Тот, по-видимому, Угадал его мысли и усмехнулся. «Не беспокойтесь. Я убивать вас не стану. Вы же человек с головой. Вы наверняка предусматриваете, что клиент может и убить. Вам должно быть примерно через час позвонят, и если телефон не ответит, приедут проверить, живой вы или нет, так? И небось письмо оставлено у поверенного с тем, чтобы его вскрыть в случае вашей смерти» так что убивать вас себе дороже обойдется». Госсенс был изумлен. «Действительно, у поверенного хранилось письмо с пометкой «Вскрыть в случае внезапной смерти». В письме полиции предлагалось заглянуть под такой-то камень в саду за домом. Под камнем была жестянка, а в ней список ожидаемых на сегодня посетителей. Нынче, например, посетитель ожидался всего один – Высокий, прекрасно одетый англичанин, именующий себя Дуктаном, словом, нечто вроде страховки. Англичанин спокойно разглядывал его. «Вот-вот», — сказал он, — «стало быть, не волнуйтесь. Однако же я непременно убью вас, если вы кому-нибудь что-нибудь пророните, хоть одно слово обо мне и о нашей сделке. Сейчас за мною закроется дверь» и меня словно и не было. — Само собой, сударь. Так у меня со всеми заказчиками, и, смею сказать, я жду от них того же. Поэтому и серийный номер на вашей винтовке вытравлен. Мне ведь тоже надо беречься. Англичанин снова усмехнулся. — Ну, так мы друг друга понимаем. — Всего вам доброго, господин Госсенс. И через минуту Заперев за ним дверь, бельгиец, который знал все об оружии, многое о преступном мире и почти что ничего о Шакале, облегченно вздохнул и удалился в кабинет пересчитывать деньги. Шакал не хотел показываться в гостинице с дешевым фибровым чемоданом, поэтому, хоть и поэтому, хотя опаздывал к обеду, съездил на вокзал, сдал чемодан в камеру хранения и спрятал квитанцию в свой бумажник из крокодиловой кожи. Чтобы отметить успешное завершение дел во Франции и Бельгии, Шакал роскошно пообедал в лучшем ресторане Брюсселя, а потом вернулся к себе в Амиго и оплатил гостиничный счет. Уезжал он, как и появился, в клетчатом костюме с иголочки и темных круговых очках. Портье поднес к такси два шикарных чемодана. Он стал на 1600 фунтов беднее, но зато в чемоданешке на вокзале. Была спрятана превосходная винтовка, а в его внутреннем кармане три отлично подделанных документа. Самолет вылетел из Брюсселя в начале пятого. На таможне лондонского аэропорта его попросили раскрыть один из чемоданов, и ничего подозрительного там, разумеется, не обнаружили. К семи вечера Шакал принимал душ у себя на квартире, намереваясь отужинать где-нибудь в Вест-Энде.